И свадьба продолжалась сорок дней. А на сорок первый день устроили шествие невесты, и перед ней шли все и миры, и военные. И когда ее привели, Маруф стал рассыпать золото над головами людей. И царевне устроили великолепное шествие, а Маруф истратил очень значительные деньги, и его ввели к царевне, и он сел на высокое кресло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 Мы получим эти камни и другое. И Маров поднялся и, сняв с себя одежду, сел на постель. И была эта ночь, которая не идет в счет ночи жизни, так как она заключает сближение с прекрасными, объятия и игры до утра.